покуривая маленькие, как спички, миниатюрно дымящие сигаретки. «Здравствуйте!» — вежливо сказала Марина, пытаясь обойти актив и нащупывая в кармане грубый в железных заусенецах полуподвальный ключ. «О, ну, наконец-то! Явились!» — воскликнула активистка. Блик в ее очках забегал слева направо и справа налево. «Вчера вас ждали целый день». «Хоть бы кто пришел?» У нас был выходной после выборов. Попыталась объяснить Марина, улыбаясь замерзшим лицом. Теперь она увидела, что актив перекрывает вход в подвал практически в полном составе. Разумеется, тут был и художник, за последний месяц привыкший к холоду, будто северный олень. Папироса его дымила едка точно паяльник, и вместо черного кожана — На нем красовался грязный бежевый тулуп Стали, как периметр тарного ящика, местами рваный и заклеенный скотчем, отчего художник время от времени неожиданно взблескивал. Клумба по каким-то причинам отсутствовала, и это показалось Марине хорошим знаком. Однако место ее явно занимал невысокий плотный господин с удивительно рыжим лицом, Напоминающим какую-то белую сантехнику с налетом от ржавой воды. Человек этот явно пользовался авторитетом, но был мало подвижен. Его меховые боты, оттоптавшие только кромочку на мягкой пороше, казались обведенными на бумаге тупым карандашом. А мохнатая шапка, высоко и воздушно покрытая снегом, напоминала одуванчик. Позвольте, я пройду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 и ртом зубом как карман. В существе Марина узнала удачливого собирателя бутылок и теперь волочившего за собой матерчатую сумку стуга, скрежетавшей стеклянной добычей. «Минуточку!» Еще добавив строгости, повторила активистка и потащила запнувшуюся Марину подальше от подвала. «Мы все поздравляем!»